Пришел на тот участок, где покупал саранчу у пацанов. А там никого. Торопился, выходит, зря. Пришлось их подождать часик. Но сидеть сложа руки не стал. Стал, как только расцвело, собирать из сетей саранчу. Выбирал лучшую, только мелкую и среднюю. Мальчишки появились, когда солнце уже было высоко, а у его ног стояло старое ведро полной отборной саранчи. «Семь часов». — У вас так вся саранча засохнет, — сказал он им. — Я уже себе собрал ведро. Думал уходить. Денег бы не оставил. Зачем лентяем? Деньги. Э, — Эй, дядя, не шалите, — строго сказал старший, заглядывая к нему в ведро. — Ага, ага, — поддержал его брат. — Гоните денежки. Саранча наша. Горохов, делая вид, что недоволен, расплатился с ними и пошел к бабке Павловой.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 Воды тут много, саранчи много. Чего же тут счастья не искать? Лет двадцать назад так и было. Так и было. Старуха вздыхает, облизывает желтый от жира саранчи пальцы. А теперь с каждым годом хуже становится. Все жарче, каждый год печет все сильнее. Гадов разных все больше и больше.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 — говорила старуха, беря себе новую пригоршню саранчи из ведра. — Какие эти? — Да чудища эти. — Вот эти. Все больше и больше их тут. Раньше работу можно было найти, хоть город подметать, или панели солнечные от пыли мыть. А сейчас все места этими дуроломами заняты. Копейки не заработать стало. — Нет, дурное место — это губаха. Дурное стало.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 «За травой ездят далеко, тут у нашего озера подлюки траву рвать не велят, только своим позволяют». «Подлюки — это люди Ахмеда?» «Они, скалопендры поганые!» — кивает бабка. «Объявили все здесь своей землицей. А кто им такое право дал?» «Я иной раз ходила раньше травы собрать, а теперь постоянно слышу. «Стой! Куда пошла?»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 Она их брать раньше не стала, думала, что возьмет, когда подрастут, когда соку наберут. А тут приехала, говорит, сердце охлануло, ни одного стебля на всем берегу как скосили. Говорит, с корнем рвали даже самые малые, что от земли на 20 сантиметров поднялись. Такие стебли еще брать нельзя, в них вкуса еще нет. Так все одно, порвали все. Муж сразу ружейшко-то схватил.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 Ну уж у нее всю жизнь у степи, рыбак да охотник. И отродясь, говорит, таких следов не видал. Следы вроде человеческие, но нет, не человеческие. Лапа длинная. Так, может, это дарги были? Дарги вдоль реки качуют. за озеро не ходят. Ну, раньше не ходили, а теперь ходят. Да послушай ты. Бабка даже немного злится.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 Ни человек, ни зверь. На человека, похож, мало, гадина голая, что от солнца дневного не прячется в степи. Так может все-таки Дарк. Они солнца не боятся. Мы, по-твоему, то даргов не видели, старуха даже злится. Говорю уж тебе, не Дарк. Дарк бы драться кинулся, а этот, Наташка говорит, постоял, поглядел на них глазом нечеловеческим. И попрыгал по песку дальше. Ну, может, зверь какой? Мало ли в степи зверей разных, идут с юга те, что мы раньше не видели. А, -а, а, обрадовалась бабка. И я так сказала ей. Она говорит: А где ты видела зверей, что с котомкой ходили, и в котомку эту складывали стебли полыни? Да еще хорошо складывали стебель к стеблю. Ишь ты горохов кажется был даже удивлен рассказом вот так вот назидательно говорит старуха говорю тебе уезжай отсюда пока молодой тут все больше и больше всякого пакостного будет и людям тут скоро места не останется совсем надо подумать сказал геодезист поднимая сибиря ведро подумай сынок подумай сказала старуха